И здали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скалы над грацем, ярко освещен сверху до низу. И сердце у меня сжимается какой-то грустью, какой-то перелом в моей жизни. Весь вечер бельведер полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть ли не из всех столиц Европы. Оглашается звонками почтальонов, приносящих всё новые и новые приветственные телеграммы чуть не с всех стран мира, ото всюду, кроме России. Его держивают первые натяжки посетителей всякого рода фотографов и журналистов. Посетителей число которых всё возрастает, так что лица их всё больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же. Фотографы ослепляют меня магнием,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 Правда ли, что её когда-то предлагали Льву Толстому и что он от неё отказался? Неправда. Премия никогда никому не предлагается. Всё дело присуждения её проходит всегда в глубочайшей тайне. Имеете ли вы связи и знакомства в Шведской академии? Никогда и никаких. За какое именно ваше произведение присуждена вам премия? Думаю, что за совокупность всех моих произведений.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 Это для меня, бесконца ездившего куда-то по всему миру, было одной из самых больших лишений. Вы уже бывали в скандинавских странах? Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далёкие путешествия, но всё к востоку и к югу. Север же оставлял на будущее время. Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования.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 Решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорблённой во всех своих чувствах, событием истинно национальным. В ночь с 3 на 4 декабря я уже далеко от Парижа. Nord Express, отдельное купе первого класса. Сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных совсем этим. Далеко за полночь мы уже в Германии. Всё стою на площадке вагона, который идёт в поезде последним. И, вырываясь из-под вагона, несётся назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоские равнины, траурно-пёстрые от снега, какие-то оснежённые деревья. Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору, окно в альду замёрзло. Лёд и на рельсах.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 С вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче, день самый главный. На часах всего семь. Северное утро едва брезжит, еще горят фонари набережной канала, видны из моих окон и та часть Стокгольма, что над ней, передо мною со всеми своими башнями, церквами и дворцами, тоже, имеющие что-то очень схожее с Петербургом.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 Члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашённых уже на местах, и хранят глубокое молчание. Ровно в 5 гирольды со страды возвещают фанфарами появление монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющемуся откуда-то сверху, и монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следует свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время всё ещё в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду. Но вот и наш выход. Со страды снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым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 Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами. В правую сторону её занимают кресла академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Над всем этим торжественно неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага. Обычно украшают астраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты. Но какой флаг имею я лично, эмигрант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 Затем идут доклады, посвящённые характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься со страды и принять из рук короля папку с нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой имя лауриата. В антрактах играют Бетховена и Грига.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 Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склоняясь перед ним, я ответил по-французски: «Государь, я прошу Ваше величество с облагошлить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности». Слова мои потонули в рукоплесканиях. Король чествует лауреатов обедом в своём дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же 10 декабря, почти тот час по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им даёт Нобелевский комитет. На банкете председательствует кронпринц. Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены академии, весь королевский дом и двор, дипломатический корпус,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 Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля. Затем наступает черёд говорить лауриатам. Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуной, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромный, построенный в старинном шведском стиле. Радиоприёмник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе. Вот точный текст той речи. которую произнёс я по-французски. Ваше высочество, милостивое государюни, милостивой государю. 9 ноября в далёкой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме телефон известил меня о решении шведской академии. Я был бы неискренним, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. справедливо сказал великий философ, что чувства радости даже самые резкие почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ни чуть не желая омрачать этот праздник, оком я навсегда сохраню незгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, совсем нет.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 Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского королевского дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воинам, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его величество король, король, рыцарь народа-рыцаря, деси да изволит разрешить чужеземному свободному писателю, удостоенному вниманием шведской академии, выразить ему свои почттельнейшие и сердечнейшие чувства